16. Небольшой полицейский участок, конечно, не был предназначен для этого. Все доступные полицейские округа стянулись на остров, чтобы быть там, где всё произошло, в надежде, наконец, сделать настоящую полицейскую работу, в которой есть смысл. Мия уже забыла, каким авторитетом для всех является Мунк — когда он громко кашлянул и попросил о тишине, после того, как они с ним протиснулись в переговорную в конце коридора. «Кто тут главный оперативник?» Голос Мунка прогремел в маленькой комнатке. Несколько одетых в форму полицейских неуверенно переглянулись, и один из них поднял вверх палец. «Это я, Джек Ульсон, полиция Оркангера». «Хорошо, Джек Ульсон, полиция Оркангера». Первым делом сделайте следующее. Вы видите отсюда всех, и я не шучу, всех, кто сегодня надел форму. Я не хочу видеть здесь ни одного человека в форме, ясно? Какая-то женщина в форме, плотно зажатая в углу комнаты, быстро подняла руку. а Извините, вы хотите сказать, что нам нужно переодеться? Нет, и я говорю с Джеком. Мунк указал на Ульсона. «Джек, вы ответственны за всех людей в форме. Понятно?» Придав лицу серьёзность, ульсон кивнул. «Здесь в кабинете я не хочу видеть ни одного полицейского. Здесь только отдел расследования. Договорились?» «Но я...» — начал сотрудник, стоявший в кучке людей за дверью, но Мунк только отмахнулся от него. «Докладывайте мне». Я буду принимать информацию только от вас. Понятно?» Джек Ульсон снова кивнул. «Хорошо. Я так понимаю, что место преступления оцепили. Судмедэксперты сделали необходимую работу, а тело отправили на вскрытие». Ульсон неуверенно посмотрел на сидевшего рядом коллегу. Тот осторожно покивал. Э -э, да», — сказал Ульсон. «Хорошо». Следуйте протоколу и повторю еще раз. Если появится новая информация, сообщайте ее мне лично вы. Это ясно? Ясно. В приоритете близкие. Я так понимаю, что отца не наблюдается, а мать по-прежнему ищем. Снова неуверенный взгляд Ульсона и кивок коллеги. Сообщите мне, как только вы с ней свяжетесь, хорошо? Ульсен встал с места и жестом позвал коллег из комнаты в коридор. «Вы слышали приказ? Все на выход!» Хор недовольного бурчания и разочарованные вздохи, и все полицейские в форме покинули помещение. «Итак», — сказал Мунка, смотрев комнату, когда в ней наконец наступила тишина. «Кто у нас тут остался?» «Горстка людей. Все в гражданском» остались сидеть на своих местах. «Давайте начну я», — кашлянула темноволосая женщина чуть за тридцать. «Нина Рикардо, следователь Тронхейм». Остальные последовали её примеру. «Ральф Нюгарт, следователь Оркангер». «Привет, я Клаус, Клаус Нильсон, полицейский адвокат Тронхейм». «Кевин Борг, следователь Тронхейм». Лука Эриксон стоял в глубине кабинета, неуверенно оглядываясь. «Э, «Да, Лука Эриксон, действующий ленсман, хитро. Я, правда, в униформе, но вы вроде хотели, чтобы я...» Мия улыбнулась ему. «Конечно, Лука, вы здесь необходимы, садитесь же». Эриксон слегка кивнул остальным и сел на стул у окна. «Окей», — сказал Мунк, оглядывая собравшихся. «Для тех, кто не знает, меня зовут Холгер Мунк, а это...» миа Крюгер». Мия кивнула коллегам. «Теперь мы ответственны за это расследование. И если для кого-то это проблема, выясняйте с Людвигсоном. Кстати, для кого-то это проблема?» Несколько человек покачали головами. «Хорошо. И, как я уже сказал, если что не так, дверь вон там. Я ожидаю, что вы будете следовать моим приказам, И отныне мы работаем как один отдел. Все переглянулись и закивали. «Основные правила», — прогрохотал Мунк. «Как только вы выходите из комнаты, ни звука о том, что мы обсуждаем здесь. Ни жене, ни мужу, ни соседу и никому из местного начальства. Вся информация только через меня, это ясно?» Все промолчали. «Хорошо. И суперважно. Не звукопрессия. Понимаю, может показаться соблазнительным стать тем, кто даст местной газете хотя бы намёк на ход расследования. Но если я выясню, что кто-то из этой группы допустил утечку...» Он остановился. «Мы поняли», — сказала та, которую звали Нина Рикардо. Волосы средней длины, смугловатая кожа, наверное, отец из Южной Европы. Одета в разноцветную одежду, узкие жёлтые джинсы, ярко-красная футболка и светлые кроссовки. Тёмные серьёзные глаза. Вид у неё был уверенный и спокойный, словно она давно занималась этой работой, несмотря на достаточно молодой возраст. «Хорошо, спасибо. Ещё раз скажу». Я понимаю, что, наверное, для вас не предел мечтаний и приезд следователей из Осло, которые забирают ваше дело. Но так уж вышло. Отныне решение принимаю я. Не Мия? Шуточку отпустил полицейский по имени Кевин Борг, светловолосый кудрявый мужчина, одетый в бежевый летний костюм и белую рубашку. Один из следователей из Тронхейма. Если вы хотите что-то сказать Мии... «А не мне? Без проблем. Только чтобы это не выходило за пределы этой комнаты», — сухо сказал Мунк и достал из сумки планшет. «Куда можно его воткнуть?» Лука что-то пробурчал и встал с места. Мия немного пожалела о том, что назначила его ответственным. Эриксон явно чувствовал себя не в своей тарелке, пока разбирался с экраном за спиной у Мунка, втыкая провод в проектор на потолке. «Вот так», — улыбнулся он виновато когда фотографии, наконец, показались на стене. «Хорошо», — сказал Мунк, снова оглядев комнату. «Постепенно мы получше познакомимся друг с другом. Сейчас времени на это у нас нет, так что начнём с мест в карьер. А вы могли бы...» — он кивнул Эриксону, который задвинул шторы, закрыл дверь в коридор и вернулся на место. «Ессика Баккен», — сказал Мунк, показав первую фотографию. Видимо, это был снимок из соцсетей. Улыбающаяся девушка с брекетами, одетая в обрезанные джинсы и короткую розовую футболку, открывавшую плоский живот. Она позировала для фото, с жестом показывая знак «Победа». Мунк повернулся к комнате. «Я познакомился с ней час назад. У кого-то есть больше материалов?» Нина Рикардо покашляла и опустила взгляд на свой блокнот. есика Бакин, 16 лет, родилась в региональной больнице Тронхейма. Мать Лаура Бакин, 33 года, выросла недалеко от Трумсю. Заметка на полях, матери было всего 17, когда родилась есика Отец неизвестен я нашла дело, в котором она, то есть мать, пыталась навесить отцовство на некоего... Она быстро пролистала свои записи. Ромми Хова из Фауске. Провели ДНК-тест и выяснили, что он не является биологическим отцом девочки. Вернёмся к есике С рождения она была зарегистрирована по трём адресам. Один в Брэмнесе, на севере. Другой в Вестбюене, в Тронхейме и третий здесь, куда она приехала в возрасте девяти лет. Значит, судя по всему, здесь на острове они прожили семь лет». «Хорошо, спасибо», — произнёс Мунк. «Ещё что-нибудь есть?» М «Да», — кашлянул Ральф Нюгарт, широкоплечий мужчина с бритой головой. Одет он был в застиранную футболку «Спрингтин», коричневые вельветовые брюки, грязные кроссовки и казался менее уверенным в себе, чем остальные присутствующие следователи. «Я как бы не работал раньше над подобными делами, поэтому я не очень...» Он огляделся по сторонам. «Говорите уже», — сказал Мунк. «Ладно», — Нюгарт кивнул. «Моя сестра живёт здесь, недалеко оттуда». «Поэтому я недалеко откуда?» — спросил Мунг. «А, сори. От дома есть ики Баккины матери, то есть жертвы. Сестра звонила мне утром, когда всё стало известно». Мунг прервал его. «Известно? Тело нашли вчера вечером, вы хотите сказать, что всем уже всё известно?» Он осмотрелся вокруг. «Это крошечный остров», — извиняющимся тоном сказал Лук Эриксон. «Тут все все знают. Ну, то есть, лично я никому ничего не говорил, но контролировать информацию не...» «Ладно», — вздохнул Мунк, положив ладонь на лоб. Он бросил взгляд на Мию, и та сразу поняла, что он означает. «Надо найти мать». Убита ее шестнадцатилетняя дочь. Нужно, чтобы она услышала это от того, кто мог бы дать ей необходимую помощь, в каком бы состоянии она ни находилась. Я кратко кивнула в ответ. «Прошу прощения», — Мунк обратился к следователю футболки. «Продолжайте». «Да», — сказал Нюгарт. «Как я уже сказал, звонила моя сестра. Она сказала, что мать с дочерью хорошо известны в округе». «Как она сказала, проходной двор». «В смысле?» «То одни, то другие», — кивнул Нюгарт. «Вечные вечеринки. Нилли сказала, что это ваша сестра». «А, сори. Да, сестра сказала, что они несколько раз звонили в полицию». Мунг бросил быстрый взгляд на Луку Эриксона. Тот кивнул. «У меня есть протоколы», — сказал Ленсман. «Всего шесть, три из них я ездил составлять лично. Мне займёмся этим позже», — отмахнулся Мунг. «Она описала условия проживания девочки как крайне неблагоприятные», — продолжил Нюгарт. «Сказала, что Ессика часто ночевала у них, в основном, когда была младше. Они давали ей еду, иногда одежду, место для сна, в общем, помогали, чем могли, когда мать была совсем не в себе». Монг жестом остановил его. «А, организация по охране детства. Оттуда есть рапорты?» Тишина в комнате. «Нильсен, так?» — сказал Монг. «Да, Клаус», — отозвался полицейский адвокат. Высокий, казалось, он принарядился по особому случаю. Чёрный костюм, несмотря на жаркую погоду... Белая рубашка, подходящий к ним синий галстук и начищенные ботинки. Обручальное кольцо и дорогой на вид дипломат. «Посмотреть в системе, хорошо?» Адвокат кивнул и сделал заметку на своём айпэде. «Ладно, что ещё?» «Последние годы они мало видели девочку», продолжил Нюгард, следователь из Оркангера. «Привет пока, но кое-что всё же сестра мне указала». Он пролистал телефон вниз. «Не знаю, относится ли это к делу, но я для себя отметил. Ессика только закончила последний класс средней школы и работала няней в нескольких семьях. Мари Брюн, Анна миккельсон Позже займёмся списком», — прервал его монк «А, на этом всё». «Хорошо». «Тогда...» «Э, — «Погодите», — сказал Нюгор, схватившись за голову. «Ещё кое-что, извините». Он виновато улыбнулся. «Да?» — спросил Мунг. «Прошлым летом случилось кое-что. Есика заметно изменилась. Это обсуждали на улице, где она жила». «В чём изменение?» — поинтересовался Мунг. «Как будто у неё внезапно появились деньги». «Вот как?» Я ещё не успел как следует расспросить, но Нилли сказала, что однажды девочка пришла в новой одежде, с хорошими часами, в дорогих сапогах, и да, я точно не знаю, с чем это связано, но что-то поменялось в стиле её жизни, по крайней мере, и это не осталось незамеченным». «Хорошо», — произнёс Мунк, — «отлично. Инициативно, проактивно, отличная работа. продолжать в том же духе». В знак признательности он кивнул всем собравшимся. «Я...» — начал Эриксон, осматриваясь вокруг. «Да?» — спросил монк Лука быстро глянул на Мию и продолжил. «Я составил список тех, кто, судя по всему, был ближе всего к жертве. Давайте...» — он вытащил из кармана полицейской рубашки стопку сложенных листков и ручку. «Слушаем...» — махнул рукой монк «Не её подружки», — кашинул Лука. «Судя по всему, в основном они зависали где-нибудь втроём. Ессика, Сильвия Грин и Ханна Хольман». «Хольман? Которая?» «Старшая сестра Юна Тана Хольмана, да», — сказал Лука. Мунг посмотрел на Мию. Собравшиеся негромко забормотали. «Хорошо, продолжайте». «Мы тут живём и хорошо всех знаем. Очень приятные добрые девочки. Сильве детали потом», — сказал Мунк. «Сейчас кратко опишите тех, кто в списке». «Окей. Сильвия и Ханна. Затем мать Лаура. Её уже называли, больше родственников у них нет. По крайней мере, на острове. Потом её парень, Андрес Уолт». Ему двадцать, на пять лет её старше, сын Роара Волда, у которого автосервис в Квенвере. миа медленно кивнула самой себе. Андрес Волд. Она видела их, когда выкатывала мотоцикл из гаража. Компанию парней в старом Вольво. Водителя не заметить было невозможно. Горластый, длинноволосый парень с татуировками на руках и серёжками в обоих ушах. Громкая музыка из окон. Он распахнул заднюю дверь и кричал на одного из парней на заднем сидении. «Они то сходились, то расходились», — продолжил Эриксон, посмотрев на листочки перед собой. «Встречались ли они в последнее время, я не знаю, но его называли её парнем, во всяком случае». Эриксон остановился. Казалось, он думает. «Да», — сказал Мунк. Не знаю даже, стоит ли об этом говорить. «Удавайте «Ну, уже», — проговорил Мунк. «Но как бы лучше выразиться. Андрес, да. Андрес Волт, он тут у нас персонаж известный. Он неоднократно во что-то впутывался. И серьёзные дела нет, драки, несколько небольших взломов, ну, скажем так, конфликтный». Не самый послушный ребёнок в семье. Борг вздохнул, скрестил руки на груди и покачал головой. монк жестом остановил Эриксона. «Вы хотели что-то сказать?» «Что?» — переспросил Борг, когда понял, что вопрос относился к нему. «Да, вы». «А, нет, я просто...» «Просто что? Может, я чего-то не понимаю?» Вы приехали из Стронхема и имеете что-то против местных жителей? Не понимаю. Одетый в костюм мужчина потупил взгляд и провел рукой по светлым кудрям. Да нет, ничего. — Спасибо, — сказал Мунк, кивнув Эриксону. — Да, значит, Андрес Уолт, сорви голова, но, как я уже сказал, я давно его знаю, он не злодей. досье Это спросила Нина Рикардо. Она казалась бодрой на фоне других. Мия почувствовала, что ей нравится эта ярко одетая девушка. «Нет», — Эриксон чуть замялся. «Или как? Ну, конечно, стоило завести на него досье, но вы ж понимаете...» «Ладно», — сказал монк — «Андрес Волд. Нужно привести его сюда как можно скорее». То же самое, само собой, касается и всех остальных из списка, особенно тех двух девочек. «Сильвия и Ханна», — сказал Лука. «Точно. У вас тут есть комната для допросов?» Он окинул взглядом маленькое помещение. «Нет, специального нет», — ответил Эриксон. «Но есть ещё одна переговорная. Может, воспользуемся ею?» «Хорошо». Подготовьте ее, желательно со звукозаписывающим устройством, если оно у вас тут есть. — Есть, — кивнул Лука. — Хорошо, — сказал Мунг, выглянув из комнаты. — У кого-то еще есть что-то? — По есике". Все присутствующие слегка покачали головами. — Отлично, — произнес Мунг, нажав на свой планшет. — Есика бакин шестнадцать лет. Вчера она была жива. Новая фотография на экране. А сегодня ночью мы нашли её в таком виде.